В отделе кадров Петрову Марии Исааковну. За кадром интересуется: "А почему вы Исааковна, еврейка что ли? А по-вашему Исаакиевский собор это синагога?"